Затем случилась история с футбольной командой «Красильщик», которая в 1947 году была сформирована ф е л и к с о Манисимовичем из престижных соображений. Этой команде были созданы такие марсианские условия для личной жизни и совершенствования спортивного мастерства, что команда довольно скоро пробилась в первую лигу и поэтому слишком далеко зашла в понимание о себе. Одно время футболисты из «Красильщика» прямо-таки терроризировали город. Они артельно буянили в ресторане, сразу после войны о т к р ы т о м при автобусной станции регулярно били уличные фонари, раздевали до белья припозднившихся горожанок и даже стригли прохожих большими портновскими ножницами, да еще издевательски требовали за стрижку 4 рубля по реформенными деньгами. Команда буйствовала до сезона 51-го года, когда она проиграла Ярославскому Шиннику принципиальную встречу, за что председатель Козюлин и велел ее в полном составе арестовать. После многочисленных очных ставок, бесед с болельщиками и допросов, на которых, например, спрашивалось, ты почему, мерзавец, на ш е с т н а т о й минуте не сделал передачу на правый край? Команда получила в общей сложности 137 лет лишения свободы. и была этапирована в Северный Казахстан. Осужденные все были ребята юные, без царя в голове, и, едучи в Столыпинце, всю дорогу орали песни. Тренер же красильщика был расстрелян лично проломленным Головановым. Рано утром, только разведнелась, начальник милиции вывел тренера во двор Допра и приказал «Становись на колени, фашистская морда!» тренер сказал ему «ни за что». «Чудак», — молвил проломленный Голованов, уже в иной интонации, сочувственной, даже покровительственной отчасти. «Ты пойми, чудак, противно же падать на этот бетонный пол. Грохнешься, как куль с дерьмом, только шум от тебя пойдет». А на коленях стоючий раз и сковырнулся по-тихому, как заснул. «Если желаешь, я тебе окажу товарищеское участие и кокну из Вальтера, а не из отечественного ТТ. Потому что из Вальтера филигранная такая получается дырочка, будто кто ее просверлил, а из ТТ бац, и полголовы нету». Эта последняя ласка подействовала на тренера таким образом, что умирал он, заливаясь благодарственными слезами. Примечание. Повествуя о казни тренера по футболу, летописец все же не удержался и снабдил это сообщение следующим примечанием. Может быть, самым поразительным в характере глуповцев является то, что они были способны влюбляться в собственных палачей. Конец примечания. В том же 51-м году Феликс Анисимович вел в Глупове гражданскую униформу с тем, чтобы стимулировать единение народа вокруг его линии на острастку. Мужчинам присваивались габардиновые костюмы темно-синего цвета в реденькую полоску. Женщинам те же габардиновые костюмы, но только юбочные, а не брючные. Юношеству — бобочки, то есть короткие курточки из вельвета. Детворе — стилизованные матроски. Кроме того, сильному полу предписывалось носить так называемый политический зачес, а прекрасному полу укладывать волосы т а к и м барашком, барашком. Проломленный Голованов лично контролировал унификацию внешности горожан и серьезно опасался волнений на этой почве, но ни одного строптивца ему обнаружить не удалось, потому что в то время глуповцы больше всего на свете боялись подозрения в буржуазном индивидуализме. И все же председатель Козюлин в глубине души побаивался того, что при показном единении вокруг его линии на о страсткую якобы оголтелом коллективизме глуповцы таят против него некую заднюю мысль и только и думают, как бы расквитаться за перегибы с властью трудящихся на местах. Поэтому, то есть с т р а х усугубления ради, Феликс Анисимович вскоре развернул широкую кампанию за искоренение задних мыслей, которая призвана была охватить все взрослое население, На практике это выглядело следующим образом. По средам и пятницам особое присутствие в составе председателя Козюлина, начальника гор милиции проломленного Голованова и одного бессловесного мужичка по очереди заслушивало каждого взрослого глуповца и, судя по его ответам на разные каверзные вопросы, д а в а л а ему политическую оценку, из которой вытекало либо поощрение в виде отрезок у моча местного производства, либо решение свободы с непредсказуемыми последствиями.